Благодарности. За фразу «Злоупотребляем памятью мертвых» и историю хайанской и досовременной Японии Тотман Конрад «История Японии», второе издание, Малден, Массачусетс, Blackwell Publishing, 2005. За историю отряда 731 и экспериментов, проведенных персоналом отряда 731, Голд Холл, свидетельство об отряде 731, Токио, Таттл Паблишинг, 96-й. Гаррис Шелдон Ха. Фабрики смерти. Японская биологическая война, 32 45 годов и Американское прикрытие. Нью-Йорк. Роутлберг, 94 Я также использовал множество других газетных и журнальных статей, интервью и аналитических материалов. В числе авторов Кеичи Цунеиши, Даг Страк, Кристофер Ридт, Ричард Ллойд Перри, Кристофер Хадсон, Марк Симкин, Фредерик Диккенсен, Джон Доуэр, Тавара Йошфуми, юки Танака, Такаши Цучия, Тьен Вейву, Шейн Грин, Фридрих Фрикшкнехт, Николас Кристоф, Юн Хонго, Ричард Джеймс Хэвис, Эдвард Коди и Джудит Миллер. Я благодарю этих авторов и сожалею, что соответствующие источники не указаны по отдельности для экономии места. За описание вивисекций и практических хирургических операций, которым подвергали китайских пленников японские доктора, а также обращение с последними, как с пленными после войны, и послевоенные реакции Японии на память войны. Нода Масааки. Жестокость японцев в войне на Тихом океане. Свидетельство одного армейского хирурга о вивисекции человеческих образцов в Китае. Восточная Азия. Международный квартальный журнал. 18.3. 2000. Страницы 49-91. Обратите внимание, что на основе свидетельств и прочих документов японские доктора из отряда 731, как правило, инфицировали своих жертв облачаясь в защитные костюмы во избежание возможности заражения от сопротивляющихся пленных. В качестве основы воспоминаний Сиро Ямагаты после службы в отряде 731 взят опыт Кена юяса японского военного доктора, который не был членом отряда 731, описанный в статье «Ноды». Некролог Эвана Вэя основан на некрологе Айрис Чан, опубликованном в журнале «Экономист» 25 ноября 2004 года. За основу слушаний на заседании подкомитета по Азии, Тихоокеанскому региону и глобальной окружающей среде взяты слушания на заседании этого подкомитета по решению Палаты представителей 121 в отношении порабощения японскими военными женщин в сексуальных целях так называемые «женщины для утех». Остин Йодер предоставил фотографии современного Пинфана, Харбина и Музея военных преступлений отряда 731. Различные заявления людей с улицы, связанные с отрицанием преступлений, взяты из комментариев и публикаций на интернет-форумах и прямого общения автора с людьми, исповедующими подобные взгляды.